Да плюнь ты, Джим, сказал Руби, пытаясь оттащить мужа в сторону. Нет, не плюну. Я ж говорил тебе, чтобы ты держала язык за зубами. Ты что забыла? Иди-ка ты отлей! Прежде чем Глория успела договорить, он заехал ей так, что она больно стукнулась о мое плечо. А о п л е у х а была жуткая. Этого я так оставить не мог и, размахнувшись, заехал кулаком Джиму в зубы. Он врезал мне левой подложечку, и я полетел на пары танцевавшие поблизости. Это меня и выручило, позволив нерастянуться на п а р к е т е Тут он бросился на меня, и мы с ним сцепились. Я пытался заехать ему коленом про меш ног, чтобы вырубить его. Это был мой единственный шанс. На духом залился с в с т о к и кто-то ухватил нас обоих. Это подоспел р о л л п е т т е р с Он то нас растащил. Ну хватит, прекратите, рявкнул он. Что происходит? Ничего, сказал я. Ничего, сказала Руби. Ролл поднял руку и помахал стоявшему на сцене Рокки. Попрошу музыку, произнес Рокки, и оркестр заиграл. Ну расходитесь, расходитесь, разгонял Ролл танцоров, наблюдавших за стычкой, и те стали медленно расходиться по местам. Пошли, пошли и п о т о р а п л и в а л он их. Следующий раз я тебе глотку перережу, крикнул напоследок Джеймс Глори. Да и д и ты на! Не заставила себя ждать Глори. Заткнись! Не выдержал я и утащил ее в угол, где мы остановились, переминаясь на месте. Ты с д у р е л а спросил я. Почему б тебе не оставит Руби в покое? Не волнуйся, я ей больше ни слова не скажу. Хочет плодить ублюдков ее дело.